Куба заменит ему мать, Бран научит мальчика охоте с копьем, прощой, обычаем клана. Дарка примут, полюбят, над ним не будут издеваться, как над Редагом. Она не могла не думать о сыне. Обитает ли клан по-прежнему на этом полуострове? Или они перебрались поближе к тем, что жили на равнине или в горах на востоке? Эйла, смотри, это дельта, и ты можешь видеть Донау, или, по крайней мере, часть ее. С той стороны острова вода грязная, мутная, думаю что это главный северный рукав. Да, это так. Вот оно, устье реки Великой Матери. На него тоже нахлынули печальные мысли. Когда он видел эту реку, последний раз он был с братом, а теперь Таллан находится в мире духов. Внезапно ему припомнился кристалл опала, который он захватил в тех местах, где Элла похоронила его брата. Она сказала, что в этом камне содержится душа Таналана, и он решил подарить этот камень матери и Зеландонии. Наверное, надо вытащить его из сумки с грузом, чтобы иметь все время с собой. Джандалар, там реки дым, возбужденно закричала Элла, возможно... Давай поедем побыстрее. Что это может быть? Вдруг это кто-то, кого ты знаешь. Может быть, Шерамудой иногда заплывает так далеко. Вот так Маркену встретил Толи. Она жила в стойбище у Мамутои, которые прибыли сюда за солью и раковинами. Он остановился, внимательно оглядывая дельту и остров. Мы совсем рядом с местом, где бреси устроила ивовую стоянку прошлым летом. Прошлым летом, когда ее люди спасли нас Таналаном в зыбучих песках, они привели нас сюда. Джадалар закрыл глаза, но Эйла услышала боль в его голосе. Это были последние люди, которых видел мой брат. Потом мы пошли дальше. Я думал, что постепенно он забудет Вот же но не хотел жить без нее, он мечтал о смерти, а затем мы столкнулись с Бэби. Джандалар посмотрел на Эйлу, и та заметила, что выражение его глаз изменилось, хотя в них все еще сквозила боль, однако взгляд был полон любви к ней, силу этого чувства было невозможно передать словами. Но во взгляде мелькнуло нечто напугавшее ее. Все же мне никак не понять, почему то налан желал смерти. Он отвернулся и послал удальца вперед. «Поехали, ты же сама спешила!» ини перешла на рысь, а затем на головок. Впереди скакал жеребец. Они направлялись к реке. В захватывающей скачке печальное настроение, владевшее ими, развеялось. Возбужденный волк несся рядом с ними. Когда они достигли воды, и остановились, волк задрал морду и издал долгий мелодичный вой. Эйла и Джон далар взглянули друг на друга и улыбнулись при мысли, что это достойный способ объявить об их прибытии к реке, которая будет их спутником на долгом пути к дому. Это она, река Великой Матери, глаза Эйлы сияли, да, это она. Жандалар посмотрел на запад, вверх по течению реки. Ему не хотелось портить радость Тейлы, но он знал, какой дальний путь их ожидал впереди. Они должны были повторить его каждый шаг. Путешествие через континент к ледниковому плато в верховьях Великой реки и далее к Великой воде на краю земли. На извилистом 1800-мильном пути сады Донау, реки Дони или Великой земной матери, в нее впадало более трехсот притоков, сбегающих с двух покрытых ледником горных цепей. Часто разделяясь на рукава, Великий поток нес громадное количество ила, который вплоть до устья оседал на низких островах и берегах, как будто Великая Мать-рек уставала от долгого пути и от тяжести своей ноши и потому освобождалась от ила, прежде чем влиться в море. Обширная дельта начиналась задолго до моря, слишком полноводная река не могла держаться одного русла, протекая по плоской равнине между древним массивом гор на востоке и мягкими округлыми холмами на западе, и потому возникло четыре рукава. И эти рукава имели собственное осветвление, что создавало лабиринт потоков воды, которая... Растекаясь, образовало множество озер и лагун. Камыш в изобилии окружал песчаные отмели и большие острова, местами покрытые лесом, населенные зебрами, оленями и, конечно, хищниками. «Где мы видели дым?» — спросила Эйла. «Здесь рядом должна быть стоянка людей. Кажется, на том большом острове». Джандалар указал рукой. Эйла, взглянув в ту сторону, видела высокую стену камыша, чьи мохнатые пурпурные головки раскачивались под легким ветром. Затем она обратила внимание на красивые серебристые листья ивы, но кое-что озадачило ее. Серебристые ивы обычно росли близко к воде, так что в половоде вода заливала их корни, но обычные ивы никогда не вырастали такими высокими, может быть, она ошиблась, неужели это ивы? Она редко совершала подобные ошибки. Они поехали вниз по течению и, оказавшись напротив острова, вошли в реку. Эйла оглянулась, чтобы убедиться, что с волокушей лодкой с грузом на ней ничего не случилось. Затем они убедились, что шесты со скрещенными концами свободно плывут по воде. Когда после переправы они разгружали лодку, то решили было оставить ее, так как она выполнила свое предназначение, но столько труда было затрачено на нее, что им была противна сама мысль об избавлении от маленького круглого суденышка. Элла прикрепила к лошади волокуш, хотя это и означало, что у не постоянно придется тащить груз. Жандалар сразу же понял, что лодка будет неплохим подспорьем при переправе через реки.